Самое большое — 32 два. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смышленые глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, С узловатых черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина, переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда турбин поднял голову,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 Много лиц мелькало вокруг полковник Мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме за занавесом на блестящем пруте чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон. «Да, да, говорю! Говорю! Да, да! Да, я говорю!» «Брынь!» — проделал звоночек. «Пью!» — спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой босок забромотал. «Дивизион! Слушаю!» «Да! Да!» «Я слушаю вас», — сказал полковник Карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлоевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в обверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, А Мышлоевский козырнул. «Черт, надо будет форму скорее одеть!» Досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлоевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо». «Вы где, поручик, служили?» «В тяжелом Н-дивизионе, — господин полковник ответил Мышлоевский, указывая таким образом свое положение во время Германской войны. «В тяжелом — это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путанец!» «Никак нет, господин полковник!» — ответил Мышлоевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился, ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынский».